Глава 4. Когда начали утихать юго-западные муссоны, Самбира достигли тревожные слухи. Капитан Форд, зайдя Колмейеру поболтать, принёс с собой старый номер «Straight Times» с новостями об Ачахской войне и неудачной голландской экспедиции. Сноска «Ачахская война?» Вооружённый конфликт между Нидерландами и независимым султанатом Аче на севере острова Суматра длился с 1873 по 1904 год и завершился победой голландских сил. Капитаны редких торговых прав, поднимающихся вверх по реке, нанесли визит Лакамбе и обсудили с властителем пошатнувшиеся торговые дела. Они мрачно качали головами, описывая жестокость, притеснение и всяческую тиранию белых, к примеру, полный запрет на торговлю порохом и регулярные проверки всех, кто в ней подозревался в Макасарском проливе. Даже лояльная душа Лакамбы исполнилась скрытого недовольства из-за лишения лицензий на порох и грубого изъятия полутораста баррелей товара канонеркой принцесса Амалия, когда после рискованного путешествия он почти достиг устья реки. Грустные новости сообщил решит который после краха матримониальных планов отправился в долгое путешествие с острова на остров по делам торговым, купил для компаньона порох но он орвался на проверку и конфискацию на обратном пути, когда уже почти поздравил себя с тем, как хитроумно избежал ловушек. Гнев его обрушился главным образом на Олмейера, которого он подозревал в доносах голландским властям, на периодические стычки арабов и раджи с племенами даяков. К большому удивлению Ришида раджа отнесся к его обвинениям очень прохладно, и никакого желания мстить белому не проявил. На самом деле Лакамбо прекрасно знал, что Олмейер ни в каких переговорах с властями не замечен, да и вообще его отношение к гонимому соседу смягчилось под влиянием нового друга Олмейера, Дэйна Марулы. Ибо у Олмейера появился друг. Вскоре после отъезда Решида по торговым делам Нина не спеша дрейфовала на каное во время прилива, возвращаясь домой с одной из своих одиноких прогулок. И вдруг в одном из небольших притоков услыхала плеск, словно от сброшенных в воду тяжёлых тросов и заунывную песню малайских рыбаков, под которую те обычно тянут сети. Сквозь густой кустарник на опушке, скрывающей устье реки, она разглядела над верхушками мангровых пальм высокие мачты парусника европейской постройки. Брик выходил из небольшого притока в основное русло. Солнце садилось, и корабль с поднятым фоком шёл в сумерках, подгоняемый приливом и вечерним бризом. Девушка свернула в один из узких каналов среди заросших лесом островков и быстро поплыла по чёрным сонным заводям домой, к Самбиру, Её каноэ лавировало между мангровыми пальмами, огибая топкие выступы берега, с которых лениво таращили сонные аллигаторы, и с наступлением темноты вынырнуло в один из двух широких рукавов реки, где у причала уже стоял брик с убранными парусами и без единого человека на палубе. Чтобы добраться до дома, стоявшего на узком мысу между двумя главными протоками, Нине нужно было пересечь реку и пройти в тесной близости от Брига. В домах на берегу и над рекой уже замерцали огни, отражаясь в тихой воде. Гул голосов, редкий плач ребёнка, короткий рок от деревянного барабана, далёкие возгласы рыбаков, возвращающихся домой, разносились над широкой гладью. Нина немного поколебалась, прежде чем переплыть на другой берег. Незнакомый европейский корабль внушал ей некоторую опаску, но на реке, в самом широком месте, было уже достаточно темно, чтобы скрыть небольшое каноэ. Она подгоняла своё судёнышко быстрыми ударами весла, стоя на коленях на корме и наклонившись вперёд, чтобы уловить любой подозрительный звук на пути к крошечной пристани Лингард-Ико, и -Ко, который, как маяк, Освещала керосиновая лампа на побеленной веранде бунгало Олмейров. Сама пристань пряталась в тени разросшихся на берегу кустов. Раньше, чем Нина смогла хоть что-то разглядеть, она ощутила глухой толчок огнилой сваи и услышала приглушенный разговор, а, подплыв поближе, увидела в полутьме лодку размеры и белизна которой подсказали девушке, что её спустились недавно причалившего брига. Разглядывая лодку, Нина держалась на одном месте, быстро работая веслом. Резким ударом она остановила каноэ, затем развернула прочь от причала и направила в мелкую протоку, что огибала задний двор, высадилась на её топком берегу и протоптанной среди травы тропинкой пошла к дому. слева Со стороны кухни, сквозь банановые деревья, которые она обогнула по пути, мерцал красноватый огонёк, и слышался женский смех. «Похоже, матери здесь нет. Смех и миссис Олмейер плохо сочетались друг с другом. Она должна быть в доме», — думала Нина, взбегая на шаткое крыльцо, ведущее к задней двери и из неё, в узкий коридор, разделявший дом. «Там...» Сразу за дверью в полумраке стоял верный Али. «Кто у нас?» — спросила Нина. «Очень богатый малаец большой человек!» — ответил Али полузадушенным от восторга голосом. «С ним шесть солдат с копьями! Настоящий воин! А наряд какой! Глаз не отвести! Просто сияет! Весь разукрашен! Не ходите туда, мэм Нина, то он не велел! Правда, старшая мэм уже там!» Туан рассердится. Ах, что за драгоценности! Аллах милосердный!» Нина проскользнула мимо простертых рук слуги в темный коридор, где в красноватом отсвете занавески скорчилась у стены высохшая фигурка. Мать уже навострила глаза и уши, пытаясь разглядеть, что творится на веранде, и Нина подкралась к ней в надежде урвать свою порцию нового и интересного. Мать предостерегающая подняла руку и шикнула, чтобы дочь не издавала ни звука. — Ты видишь их? — беззвучным шепотом спросила Нина. Миссис Олмейер оглянулась на дочь, и её глубоко посаженные глаза странно сверкнули в красноватой темноте коридора. — Я вижу его! — почти неслышно ответила она, сжимая руку дочери костистыми пальцами. «В Самбир явился великий Раджа, сын неба», — бормотала она себе под нос. «Отойди, девчонка». Две женщины начали молча бороться у занавески. Нина в попытке урвать себе место, мать упрямо защищая своё. На той стороне в беседе возникло затишье, и до них доносилось дыхание людей, позвякивание украшений, блицание ножен и передаваемых друг другу метных плевательниц. Потом раздалось шарканье, и на занавеске выросла тень Олмейра. Он встал, чтобы ответить гостю. Женщины перестали толкаться и застыли. Олмейр стоял спиной к дверному проему, не замечая, что там происходит, и говорил извиняющимся тоном, хотя и не без досады. «Судя по всему, мы выбрали не тот дом, Туан Марула. Да, я был когда-то торговцем, но, увы, не сейчас». «Чтобы не говорили обо мне в Макасаре, мне нечего вам предложить, и сам я ни в чём не нуждаюсь. Чего бы вы ни хотели, тут вы этого не найдёте. Вам лучше сходить к Радже, днём вы увидите его дом на другом берегу, вон там, где сияют факелы у пристани, или к арабам, вон туда». Сухо продолжал он, указывая рукой в сторону домов Самбира. «Абдулла, вот кто вам нужен». «Нет ничего, что он не смог бы купить или продать. Поверьте мне, я знаю его много лет». Он немного подождал, ожидая ответа, затем добавил. «Я сказал вам чистую правду, и добавить мне нечего». Несмотря на тычки матери, Нина расслышала мягкий голос, отвечавший Олмейру с плавной интонацией, характерной для высших слоёв малайского общества кто бы мог усомниться в словах Туана? но человек ищет друзей там, где подсказывает сердце. это тоже чистая правда. Я явился да еще так поздно, потому что мне есть что сказать и вы будете рады это услышать. Завтра я навещу султана, торговцам нужны сильные покровители, а потом вернусь сюда, чтобы серьезно поговорить, если туан не возражает. Я не обращусь к корабам, они слишком часто. «Лгут». «Кто они?» «Челакка». «Сноска». «Челакка». Проклятие ругательства. Смолайского. «Как хотите», — смягчившимся тоном отозвался Олмейер. «Если вам есть что сказать, я выслушаю вас завтра в любое время, но после встречи с султаном Лакамбой вы не захотите возвращаться сюда, Инчидейн. Сами увидите». «Имейте в виду, я не хочу иметь с лакамбой ничего общего. Можете ему это передать. Кстати, какое у вас ко мне дело?» «Сноска. Инчи. Господин, госпожа. Обращение к мужчине или женщине среднего социального статуса». С малайского. «Поговорим завтра, Туан». «Главное, что мы познакомились», — отвечал малайц. «Я немного знаю английский, так что никто нас не поймёт, и тогда...» Он вдруг осёкся и удивлённо спросил, «А это что за звуки, Туан?» Улмейр и сам уже услышал усиливающийся шум драки на женской половине дома, Любопытство Нины явно одолевало правила приличия, за которые билась мать. Слышалось тяжёлое дыхание, занавеска тряслась от потасовки, главным образом молчаливой, хотя голос миссис Улмейер иногда прорывался в виде реплик, в которых, как обычно, было мало смысла, но полным-полно оскорблений. «Ах ты бесстыжая! Ты что, рабыня?» взвизгивала разгневанная матрона закрой лицо распутница не пущу змея белая на лице улмеера отразились раздражение и боязнь вклиниться между женой и дочерью он глянул на малайца, который с веселым изумлением ждал, чем закончится неожиданное вмешательство и рассеянно махнул рукой ничего страшного знаете женщины Малайт серьёзно кивнул, лицо его стало непроницаемым, как того требовал этикет после подобного объяснения. Тем временем бой за занавеской закончился в пользу юности. Шорох и торопливый стук каблуков сандали миссис Олмейер удалялись по коридору. Успокоенный хозяин дома хотел было продолжить беседу, но, встревоженный выражением лица гостя, обернулся и увидел застывшую в дверях дочь. Как только миссис Олмейер покинула поле боя, Мина с пренебрежительным: "Так это просто торговец", подняла отвоеванную занавеску и застыла в дверном проёме, как в раме, ярко освещённая лампой. Губы полураскрыты, волосы растрёпаны в потасовке, в прекрасных глазах ещё не остыл яростный блеск. Она скользнула взглядом по группе, одетых в белые капьеносцев, неподвижно замерзших в полутёмном углу веранды, и с любопытством уставилась на предводителя роскошного кортежа, а он, потрясённый красотой этого неожиданного явления, низко поклонился, сложив руки над головой. Знак величайшего уважения у малайцев. Резкий свет лампы заиграл на золотой вышивке чёрной шёлковой рубашки, Тысяча сияющих лучей отразился от Криса, выглядывавшего из складок алого, перетянутого кушаком саронга, сверкнул на драгоценных камнях колец, унизавших темные пальцы. Сноска. Крис. Национальный кинжал с характерной асимметричной формой клинка появился на острове Ява, распространен по всей Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. Гость выпрямился, небрежно положив ладонь на рукоять короткого тяжёлого меча, отделанную ярко окрашенной бахромой из конского волоса. Застывшая на пороге Нина отметила невысокую, но стройную и гибкую фигуру с широкими плечами, выдававшими недюжинную силу. Решительное лицо под складками синего тюрбана с бахромчатыми концами, изящно спускавшимися на левое плечо, светилось бесшабашностью и дружелюбием, дыша вместе с тем достоинством. Квадратная челюсть, пухлые яркие губы, трепетные ноздри и гордая посадка головы выдавали натуру полудикую, неукротимую, возможно, несколько жестокую и влажную мягкость почти женственных глаз, присущих малайской расе. Теперь, когда первая оторопь прошла, Нина заметила, что гость уставился на нее с таким нескрываемым восторгом и страстью, что это и смущало, и льстило, и тревожило одновременно. Сконфуженная новым для нее переживанием, она инстинктивно подхватила и прижала к лицу нижний край занавески, оставив на виду только часть округлой щеки, один глаз да растрепанные волосы, и уже в таком виде продолжала разглядывать великолепного и дерзкого незнакомца, столь непохожего на всех остальных торговцев, которых она встречала на этой веранде. «Адейн Марула!» ослеплённый внезапным видением, забыл о сбитом с толку Олмейре, о своём бриге, о свите, застывшей с открытыми ртами, о цели визита и вообще обо всём на свете. Его охватило желание как можно дольше любоваться ошеломительной красавицей, которую он меньше всего ожидал встретить в таком доме. «Моя дочь», — неловко представил Олмейр, Не обращайте внимания, у белых женщин свои привычки, как вы наверняка знаете, Туан, раз, по вашим словам, много путешествовали. В любом случае, уже поздно, договорим да завтра». Дейн низко поклонился и послал Нине ещё один полный восхищения взгляд. Через секунду он, уже серьёзный и учтивый, тряс руку Олмейру с таким безучастным видом, словно и не заметил присутствие девушки. Его люди покинули веранду, и он быстро последовал за ними в сопровождении коренастого свирепого на вид суматранца, которого ранее представил как капитана Брига. Бросившись к перилам, Нина смотрела, как блестят наконечники копий, слушала ритмичный звон ножных браслетов. Единым строем воины шагали к причалу. Вскоре Бриг отошёл, и при свете луны его неясный силуэт тёмной массы высился в накрывшей воду дымки. не казалось, она видит на корме стройную фигуру гостя, но вскоре все очертания начали таять, сливаться и в конце концов растворились в окутавшем реку тумане. Улмейр подошёл к дочери и, опершись двумя руками на перила, угрюмо посмотрел вниз, на кучу мусора и битых бутылок. «Что вы там устроили, хотел бы я знать?» Ворчливо осведомился он, не поднимая глаз. «С ума посходили, что ты, что твоя мамаша. Чего она хотела? Зачем ты выскочила?» «Она не пускала меня на веранду?» — ответила Нина. «Злится. Считает, что твой гость — настоящий раджа. Теперь я с ней согласна». «Какие же вы бабы-дуры!» — рявкнул Олмейер. Что за дело до него, ей, тебе, хоть кому-нибудь? Человек решил добывать на островах трепанга и птичьи гнезда. Вот что он обсуждал со мной, ваш Раджа. Завтра держитесь обе подальше от дома, дайте договорить спокойно». Дэйн Марула, явившись на следующий день, долго беседовал с Улмейром. Так началось их долгое дружеское сотрудничество, о котором сперва много говорили в Самбире, пока жители не привыкли, что теперь в компонге Олмейра то и дело горят огни, у которых холодными от северо-восточных муссонов ночами греются воины-марулы, пока их хозяин ведёт длинные переговоры с Туаном Пути, как называли Олмейра, в посёлке. Новый торговец вызвал огромный интерес. Виделся ли он с султаном? И что сказал султан? Преподнес ли какие-нибудь подарки? Что он будет покупать? Что он будет продавать? И в бамбуковых хижинах по берегам реки и в роскошном доме Абдулы задавались одни и те же вопросы. И оживление в среде торговцев, китайцев, арабов, буги, царило не один день. Сноска «Буги. Народ в Индонезии». Вместе с родственными им макасарами населяют юго-западные районы острова Сулавеси. С привычной подозрительностью никто не верил в простые ответы, которые охотно давал молодой человек, хотя звучали они вполне правдоподобно. «Да, он торгует, продаёт рис. Нет, не будет скупать ни гутаперчу ни пчелиный воск, потому что собирается бросить» свою многочисленную команду на сбор трепангов в коралловых рифах и поиск птичьих гнезд на суше. Эти два товара он готов купить, если будут желающие. Сам он родом с Бали, Брамин. Этим объяснялся его категорический отказ от любого угощения в домах Лакамбы и Абдулы. К Лакамбе Дейн являлся преимущественно ночью и вел с ним неспешные переговоры. Бабалачи, который всегда присутствовал при встречах властителей и торговца, легко справлялся с любопытством жаждущих узнать, о чём же ведутся столь долгие беседы. На фальшиво-вежливые расспросы Абдулы он просто таращил единственный глаз и прикидывался простачком. «Я лишь слуга своего господина», — растерянно бормотал он, а затем, словно решившись на предельную откровенность, заговорщическим тоном сообщал абдуле подробности торговли рисом. султан купил сотню больших мешков сотню туан абдулла твердо уверенный в том что в тайне у него за спиной ведутся куда более серьезные сделки в свою очередь изображал изумление и они расходились араб проклинал про себя хитрого старого пса А Бабалачи ступал по пыльной тропе, покачиваясь и гордо задрав подбородок с парой-тройкой седых волосков, как пронырливый козёл, вечно лазящий по чужим огородам. За их встречами наблюдало множество внимательных глаз. Чим-Инг. Завидев вдалеке Бабалачи, стряхивал с себя оцепенение истово курильщика опиума и, перехватив его на полдороги, зазывал в дом с радушием гостеприимного хозяина. Но оборона Бабалачи была нерушима даже против смеси дружелюбия и крепкого джина, которым от всей души угощал его китаец. Чим Инг оставался без информации, с пустой бутылкой, и грустно глядел вслед уходившему советнику Самбира. Тот продолжал свой извилистый путь, приведший его, как обычно, к жилищу Олмейра. С тех пор, как Дэйн Марула примирил своего белого друга Ираджу, одноглазый дипломат снова стал частым гостем в доме голландца. К большому неудовольствию Олмейра Бабалачи крутился у них с утра до ночи, торчал на веранде, прятался в коридорах, неожиданно выскакивал навстречу, пытаясь перехватить миссис Олмейр для конфиденциальной беседы. Самого Олмейра он старался избегать, словно побаивался испытывать терпение белого, чтобы тот, в конце концов, не отвесил ему хорошего пинка. А вот кухню облюбовал прочно и часами сидел среди занятых готовкой женщин, обхватив руками колени, пристроив на них подбородок и тараща единственный глаз, воплощенное уродство да и только. Олмейер не единожды жаловался Лакамбе на надоедливости его премьер-министра, но Дэйн его утихомиривал. «Да тут слово не скажешь, чтобы он не подслушал», — ворчал Олмейер. «Мы всегда можем подняться на брик», — со спокойной улыбкой замечал Дэйн. «А то, что Бабалачи здесь даже хорошо, Лакамба уверен, что многое от него узнал. Возможно, султан считает, что я хочу сбежать». «Пусть одноглазый крокодил шпионит в вашем компонге Туан». Олмейр неохотно смирялся, но когда замечал, что старикашка-советник с молчаливым упорством снова торчит, У его домашнего очага бормотал себе под нос расплывчатые угрозы.